Билл Стейнер поднял свободную руку, чтобы постучать еще раз, мысленно проклиная свою нерешительность. Он был из тех мужчин, которые деликатны со всеми женщинами. Она отозвалась. «Иду, иду. Одну секунду сейчас открою». «Слава Богу! Судя по голосу, она не злилась. Так что, может быть, он не вытащил ее из ванны». «Все равно». «Какого черта я здесь делаю?» — снова спросил он себя, когда ее шаги послышались у двери. «Это похоже на сцену в какой-нибудь романтической кинокомедии, вроде комедии Тома Хэнкса». Может и так, но что из того? Женщина, приходившая в магазин на прошлой неделе, не шла у него из головы. Воспоминания о ней со временем не тускнели, впечатление, произведенное ею, лишь усиливалось. Две ненормальности были для него очевидны. Первый раз за всю свою жизнь он принес цветы незнакомой женщине, и с тех пор, как ему исполнилось шестнадцать, никогда так не нервничал, собираясь на свидание. Когда Билл приблизился к двери, он заметил, что одна из больших маргариток может выпасть из букета. Пока дверь открывалась, он наклонился, торопясь поправить ее, а когда поднял взгляд, то увидел странную картину. Женщина, которая побывала у него в магазине на прошлой неделе, теперь стояла перед ним с расширившимися от ужаса глазами и поднятой над головой металлической банкой консервов. Она занесла руку для удара, но, кажется, увидела перед собой не того человека. Это была, как позже подумал Билл, самая потрясающая сцена в его жизни». Двое стояли, глядя друг на друга, через порог комнаты Рози на втором этаже дома на Трентон-стрит. Он с букетом весенних цветов, купленным в магазинчике на бульваре Хитчинс, в двух шагах отсюда. Она с двухфунтовой банкой фруктового компота, поднятой над головой. Хотя пауза длилась не больше двух или трех секунд, она показалась Биллу вечностью. Испуг, отчаяние, решимость... И, наконец, изумление прочел он в ее взгляде. Он был готов к чему угодно, но только не к этому. Испуг исказил ее лицо, но это было все то же лицо, которое лишило его покоя после встречи в магазине. Она не была красива, во всяком случае, по общепринятым канонам красоты, но она была красива для него». От линии ее губ и подбородка у него почему-то едва не останавливалось сердце, а кошачий блеск ее серо-голубых глаз околдовывал. Кровь прилила ему к голове, щеки стали горячими, в ногах появилась слабость. Он хорошо знал, о чем возвещали эти ощущения, и разозлился на себя. Он протянул ей цветы, улыбаясь с надеждой, но в то же время следя за поднятой консервной банкой. «Мир?» — спросил он.